Глава сорок шестая. «Именно из-за этого они не могут терпеть друг друга», — кивает Анна, и я опускаю голову вниз, закусывая нижнюю губу. Верилась с трудом. Я знала Рому не таким. Да, он мог такое совершить после того, как пытался подложить меня под своего друга, но такое и в голове не укладывалось. Хмурюсь, задавая следующий волнующий меня вопрос. «Я понимаю, почему Кирилл ненавидит Рому, но почему Березников ведет себя так по отношению к твоему мужу? Ведь Ворон, <къех> точнее Воронов, ничего ему не сделал». Осеклась, но сразу же попыталась исправиться. Все началось со встречи Олеси и Романа. Твой женишок ухаживал за ней, и они вроде бы как встречались. Тогда Березников только поднимался, но он уже налаживал связи. Когда Рома пришел к Кириллу и попросил продать ему землю, мой муж отказал ему. Он банально был невыгоден ему, Да и слухи вокруг не давали покоя. «Какие?» — вылетает неосознанно. «Что Рома махинировал, чтобы срубить побольше бабла», — поясняет, доставая из своей сумочки сигарету, которую вставляет в зубы и подносит к ней зажигалку. «Обманывал всех. Вот и Кирилл не хотел марать свою репутацию. А потом этот мудак узнал, что у Воронова была сестра. Подкатил к ней, соблазнил, желая задобрить моего мужа. У него во владениях очень много выгодной земли, на которой потом можно озолотиться, построив пару домиков и продав депутатам или чиновникам». И только из-за этого, недоумевая, удивляясь этому человеку все больше и больше, из-за того, что Кирилл опрокинул его в бизнесе, он нацелился на его сестру, а потом довел до лечебницы». «Господи, какой же ужас, если это окажется правдой!» «Какая-то ерунда!» — шепчу, пытаясь усвоить услышанное. Смотрю на пол, потом резко поднимаю взгляд на женщину. «В тот день ты пришла ко мне и попросила познакомить тебя с Ромой, но уже знала его. Ты сказала ему про игру и что он играется со мной. Объясни!» На губах Шевцовой расплывается улыбка, от которой по спине проходит холодок. «То и значит...» — выдыхает кольца дыма, убирая сигарету от арта и наклоняя голову на бок. «Женившись, он получит тебя, но мы обе прекрасно знаем, что любовью здесь и не пахнет». «Это я знаю без тебя», — грубо отвечаю, выпрямляясь, — «ближе к сути». «Ему нужны компании твоего отца, а доверие он получит, только женившись на любимой дочери. Конечно же, ваш проект не останется незамеченным, и вы получите за него деньги, но для Ромы это не самое главное. Получив в руки бразды правления бизнесом Андрея Гордеева, он поимеет еще больше». поэтому трижды подумай перед тем, как говорить «да» у алтаря. Я бы с радостью вообще не подходила к нему, но выбора не было. Если я выйду за него замуж, не только Рома укрепится с нашей семьей, но и отец станет больше доверять мне, и я прослежу за тем, чтобы Березников не получил то, что хочет. Если ее слова, конечно же, что-то значат. Ладно, спасибо. Настроение было никаким, потому что ничего серьезного против Ромы не было». Да, у него были конфликты с Кириллом, и он свел его сестру с ума, но у меня не было никаких доказательств. Был еще один вариант. Рассказать отцу о том, что Березников предлагал мне переспать с Маликовым. Но, боюсь, Гордеев-старший не поверит. Скажет, что я говорю это только для того, чтобы расстроить свадьбу. ведь и так тянулась с ней, не заморачиваясь над ее организацией. А потом и вовсе говорю ему, что не хочу замуж. И папа наверняка подумает, что из меня кричит эгоистка. Да и подтвердить эти слова было нечем. Только если Ильей... Но он ничего не скажет. «Не за что», — спокойно кидает слова, отрывается от подоконника и тушит бычок о стеклянную пепельницу. «Выйдем раздельно. Не хочу, чтобы он что-нибудь заподозрил». Она идет в мою сторону и перед тем, как обогнуть, сканирует с головы до ног взглядом, приподнимая уголки губ. А потом говорит то, что заставляет меня съюжиться и чуть сморщить лицо. «А то вдруг приревнует», — шепчет сладким голосом, на что я усмехаюсь, когда дверь за мной захлопывается. смотря кого к кому начнет ревновать, ее ко мне или же... Нет, ерунда. Воронов никогда не будет ревновать меня. Если Шевцова считает меня полной дурой, то ошибается. Да, я неопытно, молода, и из-за этого не сразу поняла, что женщина лесбиянка. Было сложно. Но однажды я общалась с одной такой же девушкой, и она рассказала, как увидеть их в толпе. Они такие же, как и мы, поэтому первый ее совет был такой — «Смотри в глаза». Что я и сделала, виде предвкушающий и полный желание взгляд, будто раздевала меня имела во всевозможных позах. Мне не было противно, хоть я и всегда считала это странным, но это только вызывало интерес. Почему она и Воронов женаты? Спрашивать у обоих не хотелось, хоть и было огромное любопытство. Во-первых, это было вмешательство в личную жизнь. А во-вторых, я просто не должна этого делать, потому что для меня Кирилл всего лишь любовник». Но даже несмотря на это, всё равно ревновала его к жене-лесбиянке. Вот и что со мной не так? Пыталась себя уговорить, что всё это не моё дело, но получалось плохо. Громко выдохнув и подняв руку, провела ладонью по волосам, убирая выбившие из прически волосы. Пора идти, а то отец может спохватиться и задать слишком много вопросов. А обманывать его не хотела. Оборачиваюсь, открываю дверь и выхожу в коридор, держа направление в зал. Осталось только вспомнить, куда идти, потому что всё то время я то и делала, что шла за Шевцовой. Иду вперёд, осматривая картины и пытаясь хоть как-то вспомнить коридоры. Увидев впереди поворот, в душе воскликнула. «Точно, я ведь поворачивала сюда!» Делаю несколько шагов, а потом замираю, так, и не дойдя до угла, стоит услышать знакомые голоса. «Не смотри так на мою дочь!» — цедит сквозь зубы отец. «О чём он говорит? Что они вообще здесь делали?» «Как?» Этот приятный баритон проникает в уши, заставляя сердце пуститься вскачь. «Только отчего? Волнение?» «Будь-то хочешь ее трахнуть!» — восклицает папа, на что немного округляю глаза. Никогда не слышала от него таких грубых слов, поэтому сейчас удивилась. «Я же сказал тебе еще в тот день, что не позволю приблизиться к ней. Не отдам я ее, воронов, заруби себе это на носу!» опираясь спиной на стену, замирая и прислушиваясь к их разговору. Мозги полностью отключились. И только одна фраза кружилась в мыслях, все не пропадая из поля видимости. «В тот день...» «Какого черта? Он не мог прийти к отцу после той ночи в баре, потому что тот был на островах. Тогда... Неужели мы встречались раньше?» но я уверена, что видела Кирилла в том баре впервые в своей жизни». «Мне глубоко плевать, ты же знаешь, Гордеев», — без эмоций произносит. «Кристина сама придет ко мне». «Не смей произносить ее имя своим грязным ртом!» — снова шипит родитель, от чего становится страшно. «Может вмешаться? Не дай бог, сейчас он перенервничает, и потом ему будет плохо. И даже не подходи к ней!» В ответ ему летит тихое хмыканье и следующие слова, сопровождаемые громкими, отдаляющимися шагами. «Лучше бы ты так защищал ее не от меня, а от мудака Березникова. Тебе лучше запомнить мои сказанные до этого слова. Не знаю, как папа, но я хорошо отложила их в голове. И обязательно вернусь к ним потом, как только разберусь со своими мыслями. Сейчас меня волновало совсем другое. Где мы виделись с Кириллом до той встречи в баре, если в нем был наш первый раз?»